это главный принцип любой разведки. Кстати, третьего его самого тоже не будет на острове. Нужно ещё немного отыграть. Может, это его последнее публичное выступление в жизни. После успешной операции его могут наградить, похвалить и снова отправить на пенсию. Впрочем, пусть отправляют. И операция войдёт во все учебники по истории разведки всех стран мира. И думать такую гениальную комбинацию, которую он придумал с Бернардо, не сможет никто. Это его идея, его руководство. Это он придумал такой сложный, такой изящный вариант, позволяющий подойти к объекту на максимально близкое расстояние. Теперь нужно только спустить курок. Промахнуться с расстояния в три метра Бернарда не сможет, даже если захочет. Это исключено. «Мы всегда будем друзьями Кубы и ее народа», — патетически воскликнул Чернов. «Мы это знаем», — почти крикнул Рамон. Как странно отметил генерал, когда дело касается революции, они становятся прямо неистовыми фанатиками. Причем это не поза, это их нормальное состояние. А в другие моменты Рамон умный, наблюдательный, сосредоточенный человек. Что идеология делает с людьми? Чернов не верил ни в Бога, ни в дьявола, ни в коммунизм, ни в капитализм. Он был профессионал. Его интересовали только результаты своей деятельности. Вся остальная идеологическая шелуха была постольку-поскольку. Он и раньше редко помнил, что он коммунист. А после августа 91-го вообще забыл про это. Хотя голосовал на выборах, конечно, за коммунистов. Они наиболее последовательно выступали против разрушителей, разваливших великую страну. А к этим господам Чернов всегда испытывал отвращение. Он даже до сих пор держал дома партбилет, полагая, что в российской истории уже много раз бывали моменты, когда ответная волна добавила сильной прелестности. Мы будем вместе бороться с американским империализмом, восторженно сказал Рамон. Мы будем всегда вместе, поправил его Хосса. Какая чушь, подумал Сергей Валентинович. Знали бы они, какова цель операции "Мрад под солнцем". Они бы меня живьём из какой-не-то не выпустили. Прямо здесь в глотку вцепились бы. Я пришлю своего человека для координации действий, а вы дадите мне адреса и имена своих людей в Мексике, предложил он. "Будьте осторожны в Мексике", сказал Рамон. "Там недавно был большой взрыв в местном бюро американского ЦРУ. Погибли все сотрудники, мы пока не знаем, кто это организовал". "Их чёртова демократия, и наша тоже", вот так. «Взрывает уже разведчиков», — раздраженно промелькнуло в его голове. «Американцы начали какую-то игру», — добавил Хосе. «Вам нужно быть очень внимательным. Мы не можем разгадать, что это за игра, но мне кажется, что ваши догадки насчет их агентов в вашей разведке соответствуют действительности. Мне Рамон рассказывал о вашей беседе». «Да», — подхватил Рамон, — «они даже хотели вбить клин в наши отношения». Неизвестный человек позвонил в наше посольство в Москве и сообщил, что в начале июня намечается переворот на острове. Мы поэтому уделяли так много внимания вашим людям и вашим связям, генерал. Теперь мы понимаем, что это была обычная провокация американцев, но звонок в Москве нас сильно смутил. Поэтому мы начали проверять все возможные варианты. Думаю, вы нас понимаете, генерал? Конечно, генерал. Он все-таки нахмурился, тем более, что это соответствовало тому сообщению, которое ему сейчас сказали. Нужно попросить более тщательно проверить, кто из офицеров российской разведки мог позвонить в кубинское посольство. Проклятый ублюдок. Едва не подставил их всех, а он еще ругал американцев. Видимо, не только у них в ЦРУ сидят дураки и предатели. В собственном ведомстве Чернова их тоже достаточно, но и все. Нужно будет срочно передать запрос в центр. Иначе этот неизвестный захочет позвонить снова, и на этот раз уточнит более конкретную дату переворота с подробностями про 3 июня. Этого допустить никак нельзя.